Глава 3. 7 мая 2008 года. Аданский залив. Борт сухогруза "Карина". В каюту капитана постучали. "Разрешите, Алексей Петрович?" спросил вахтенный помощник, но, увидев хмурое лицо капитана, замялся. "Ну что у тебя?" недовольно спросил капитан Казарин. Его недовольство было понятно. Если капитана беспокоили вахтенные по мелочам, То это отражалось на их службе. Решение или вмешательство капитана нужно во время рейса только в исключительных случаях. Если вахтенный не может принять решение сам, то это говорит о его низкой квалификации. В данном случае вахтенный имел право побеспокоить капитана и не нарушал неписаных правил судна. Мы рискуем выбиться из графика, Алексей Петрович, пора переходить на полный ход. Капитан всё ещё держал в руках мобильный телефон, по которому, судя по всему, только что разговаривал. Пальцы правой руки барабанили по крышке стола. Казарин чего-то ждал, но никому не посвящал свои планы. Это было удивительно, но капитан судно имел на это право, и Вахтины воздержался от расспросов. Хорошо, капитан наконец посмотрел на помощника, командуй. Что чего ждал Казарин? Была большой тайной, и знать о ней не полагалось никому. Алексею Петровичу перед отходом сообщили, что должен будет принять на борт группу специально подготовленных людей, которые обеспечат его безопасное прохождение через опасные пиратские воды. Когда, как и где эти люди поднимутся на борт, ему не сказали, а дали лишь код. Отдавай себе отчёт о ценности груза, который сейчас находится у него в трюмах. Капитан, естественно, волновался. Поэтому он и отдал приказ сбавить ход и идти самым малым, лишь бы держаться курса. Но ползти больше было нельзя, группы всё ещё не было, и он решил позвонить своему руководству. Руководство ничем не могло помочь и оставило всё на усмотрение Казавина. Остановить судно или вернуться в порт капитан не мог. Он обязан был доставить груз в срок, согласно фрахту. а прибыла группа или нет, не являлось каким бы то ни было оправданием в глазах получателя груза. Получателя меньше всего волновали эти нюансы. Казарин обязан был идти своим курсом, и он отдал соответствующий приказ. В Адани он наводил справки и выяснил, что за последние недели фактов пиратских нападений или даже попыток по курсу судна не зафиксировано. Это несколько успокаивало. Но не особенно. Если что-то давно не случалось, не значит, что оно вот-вот не случится. Нападение произошло рано утром. Оно было настолько стремительным и сопровождалось таким шквалом пулемётного огня по палубе и ходовой рубке, что казарен сразу приказал застопорить машины и не оказывать сопротивления. Безопасность экипажа сейчас была важнее всего, и он не хотел рисковать жизнью ни одного человека. Что случилось, что случилось, и его вины в этом не было. Радист успел передать в эфир о пиратском нападении и свои координаты. Когда пираты поднялись на борт, то не стали брать заложников, как ожидал Алексей Петрович. Они развернули судно и загнали экипаж по каютам. А дальнейшим казарен мог судить только по работе судовых машин. На какой скорости и сколько шли, как судно маневрировало. Через несколько часов Карину, судя по всему, стали вести сложным форватером в какую-то бухту. Значит, судна прячут, и значит, пиратам нужны не заложники, а сам груз. Как это отразится на судьбе экипажа, оставалось только гадать. 7 мая 2008 года. Северное побережье Сомали, окрестности города Басаса. База А, группа Скат. Эта база была одной из двух, которые Торин оборудовал в регионе, где предстояло действовать его группе. В прибрежных скалах Северного Сомали, и вторая в Малазии, затерянной в прибрежных джунглях. Азиатская база создавалась, когда у Торина было уже двое помощников. Да и представляла она собой хижину в той части полуострова, где не ступала нога человека, да и не ступит. Рыбакам там делать нечего. а другим людям тем более. Здесь же в Африке он всё делал один. Ему повезло найти в скалах расщелину, в которой вёл узкий как раз для одного катера проход. Со стороны Аденского залива этот проход защищала от штормовых волн естественный мол из скальных пород, который небольшой дугой выходил в сторону залива и имел высоту около 5 м. Внутри этой расщелины когда-то образовался грот площади около 60 квадратных метров. Здесь можно было разместить целый взвод, а уж для одной группы место было более чем достаточно. Всё необходимое для жизни и быта Торрен завозил постепенно на катере. Это было несложно, тем более что деньги на это были выделены. Он завёз новенькие современные деревянные раскладушки с ремённым переплетом. которые в дешёвых гостиницах держат для клиентов, решивших, к примеру, втроём или вчетвером снять двухместный номер. Тёплые одеяла, постельные принадлежности, две печки для обогрева и приготовления пищи, работающие на дизельном топливе. Не очень сложно, но зато гораздо дороже ему обошлось приобретение различного оружия и всего возможного снаряжения для выполнения операций как на суше, так и в море. Пришлось ему также приобрести строительный инструмент и некоторые материалы, которые он завозил, арендовав небольшой грузовичок без водителя. Огромный, как ворота для двух грузовиков, входной проём грота пришлось зашивать досками по самодельному каркасу. Зато получилась нормальная входная дверь. Покрасив построенную конструкцию и закомуфлировав её пятнами трёх цветов под цвет окрестных скал, Торин натянул на всякий случай над входом ещё и мастеровочную сеть. пристреливая её краем монтажным пистолетом. Сейчас группа Скат спешно экипировалась в этом гроте. Особо недовольных было трое. Ведянеевой было приказано доставить группу на борт "Карины" и уходить. В дальнейшем находиться на связи и быть готовой снять группу, а возможно и оказать какую-либо другую помощь. Возмущённая Ирина пилила командира со всей женской тщательностью, невзирая на субординацию. Андрей Петрович, у меня же подготовка не в пример лучше, чем у Коли. Это потому, что я женщина, да? Ира. Устало вздохнул Торин. Ну сама сообрази. Мне там больше нужен не стволы или кулаки, а человек, который сможет обеспечить связь из ничего. То есть можешь из ничего обеспечить спутниковую связь или хотя бы коротковолновую. Нет? Тогда шагом марш проверять катер. И чтоб я тебя здесь больше не видел. Уходим через 30 минут. Но тут подоли голоса спецназовцы. Торна причём опустил голову, готовый объяснять и этим. Беда вот таких групп, где каждый специалист и личность и основа основ, учёт мнения каждого при подготовке операции. Но вот только не каждая личность понимает, что командир тоже получает приказы сверху и обязан их выполнять. Из нас что? Морской пехоту делают, проворчал Доронин. А если их человек 50 будет, это что? Решение проблемы, а, командир? Дима, объясняю ещё раз, специально для майоров морского спецназа. Терпеливы начал говорить Торин. Нам ничего другого не остаётся, потому что у нас нет какого-нибудь завалящего линкора для сопровождения. Наш катер на линкор не тянет при всех его достоинствах. Нет у нас другого выхода, как только на аборт идти. А ещё нам языки нужны. Ты знаешь, кто нападёт, если нападёт? Не знаешь, а у трупов не спросишь. Нам живые нужны, чтобы знать, от кого маршрут безопасить. Вот проведём суд на безприключений, тогда и займёмся своими обычными делами. Всё равно не нравится нам задача, поддержал друг Опревалов. У нас ведь Теперь объясняю специально для капитанов морского спецназа, перебил Торин Крыса. Всё, дед, понял, молчу, начал дурачиться Привалов. Если что, уходим водой. Я беру с собой горба, будем дышать изо рта в рот. Горб, будешь со мной целоваться под водой. Целуйся со своим Рэмбо, огрызнулся Горбачёв, которого достали шуточки спецназовцев относительно его милой внешности. Это пройденный этап, парировал Привалов. Мне хочется девственности и непорочности. Доронян молча запустил в напарника армейским ботинком американского образца. "Гляди-ка", прокомментировал Привалов, увернувшись от ботинка. "Ревнует". Второй ботинок попал точно в цель. Торен, наблюдая, как группа валяет дурака, хотел было уже прекратить всё это, когда сидявший с головными телефонами на висках Горбачёв поднял предупреждающий палец над головой. Все замерли. Николай слушал эфир и хмурился, затем что-то стал писать карандашом. "Что?" спросил Торин, когда Николай спустил наушники на шею. "Обзац, ребята. Карину взяли 6 часов назад. Вот координаты, откуда прошла последняя радиограмма о нападении с борта судна". Торин проклинал воздушных террористов на чём свет стоит, но внешне старался держаться спокойно. чтобы не нервировать группу. Он резонно решил, что судно, которое успело дать радиограмму в эфир, не поведут морем далеко. Вряд ли оно вообще выйдет за пределы Аддонского залива. Нападение совершили на 90% сомалийцы. Тут у них границы влияния почище государственных. Спрятать надежно судно можно только в прибрежных скалах, но они тянутся от Джибути до мыса Расхафун. А это ни много ни мало – Больше тысяч километров побережья. Несколько часов группа просидела над картами и космическими снимками. В конце концов определились с наиболее вероятные участки побережья. Торрен дал команду начать поиски, надеясь на удачу. Если повезёт, то судно могут найти и завтра, если нет, то через месяц. Решено было, что Корнеев, как человек технический, вместе с Ириной будут изображать метеорологов. которые проводят на побережье наблюдения. В это в паре один из ноутбуков и мощный бинокль Торин отправил их в город. Из соответствующего легенде оборудования удалось раздобыть лишь допотопный барометр анероид и крыльчатый анемометр. Арендовав у хозяина одного из кафе небольшой оботёрный открытый грузовичок, пара выехала за город и стала рыться в интернете. Образец журнала наблюдения найти удалось быстро. Гораздо дольше пришлось разбираться с тем, для чего нужны данные приборы, что и как ими мерят. Разлиновав купленную в магазине обычную книгу учёта, пустографку, пара двинулась вдоль побережья. Взбираясь на скалы, Корнеев и Веденеев добросовестно вели замеры и записывали показания, не забывая внимательно осматривать бухты, заливы и другие удобные для стоянки судна прибрежные участки. Излазив по скалам около 60 километров побережья, к вечеру пара стала устраиваться на ночлег. Кому-то одному можно было устроиться и в кабине, но из чувства солидарности оба легли в кузове на расстеленном брезенте, завернувшись в шерстяные одеяла. Быстро темнело, и на небе стали появляться звёзды. Несмотря на усталость, спать не хотелось. Дмитрий Сергеевич, спросила Ирина, А здесь дожди бывают. Как ливанёт, мы и в кабину не успеем забраться. Что-то я не слышал про дожди в районе Красного моря, ворочаясь, отозвался Корнеев. Дмитрий Сергеевич, а вы как к Торину попали? неожиданно снова спросила Ирина. Глядя на вас, можно подумать, что вы добропорядочный семейнин и домосед, а оказывается, у вас вон сколько полезных талантов. Как, как? воршиво передразнил Корнеев девушку. Кверху каком, вот как. Нет, ну правда. Или это тайна? Какая уж тут тайна, как-то грустно ответил Корнеев. Была у меня одна, но пламенная страсть. Женщина? оживилась Ирина. Ага, женщина. И имя ей Водочка. Вы что, сильно пили? осторожно спросила Ирина. Не то чтобы сильно, как все. Перестав ворочаться, Корнеев сел в кузове. И накинул на плечи одеяло. Я ведь человек был общительный, компанейский, любил с друзьями посидеть, да вы и сейчас такой. Сейчас я обременён грузом воспоминаний, а тогда был беззаботен и жил работой, ну ещё и досугом. Я же Андрея давно знаю, в одной конторе работали. Я тогда был инструктором учебного центра ГРУ, там свои таланты и передавал курсантам. А с водочкой беда, пил не больше, чем другие, только невезучим был. Всем с рук сходило, даже когда с большого бодуна заявлялись на службу или когда на службе выпивали. А я, представь себе, всегда попадался. Неужели? Ирина села рядом с Корнеевым. Спать ей не хотелось. "Да уж", кивнул Дмитрий Сергеевич. Не осознал я тогда, что это, так сказать, предупреждение свыше. В инструктора-то я попал из научной лаборатории. Принимал участие в том числе и в проектировании роботов-сапёров, и в разработке водяных мин. «А это что такое?» — удивилась Ирина. «Водяная мина-то?» «О, классная вещь!» — оживился Корнеев. «Представляешь, стоит, например, в городе заминированный автомобиль. Открываем мы багажник, а там путаницы проводов и пара артиллерийских осколочных снарядов. Представляешь, что будет...» Есть рванёт. Представляю, но людей из района можно эвакуировать. Эвакуировать это в любом случае. Но какой ущерб будет окружающим зданиям, инженерным коммуникациям и тому подобное? Это да, согласна. Ну вот. А это ещё и обезвредить нужно. Помнишь, как в американских боевиках их супергероев всегда угадывают, какой проводок нужно откусить? А угадать-то сложно, плюс всякие сюрпризы бывают. Так зачем же человеком рисковать? А тут всё просто. Ставится под багажник небольшая конструкция в виде ёмкости с водой, а под ней взрывчатка. Взрыв спроектирован направленно вверх. Отходим за угол и взрываем. Под воздействием взрыва, кстати, очень небольшого, столб воды с большой силой и в очень короткий промежуток времени ударяет в днище багажника автомобиля. Всё взрывное устройство, не успев сработать, разлетается на запчасти. Иди и собирай вместе с автомобилем, усмехнулась Ирина. "Дитя", величественно парировал Корнеев. "В том-то и дело, что даже автомобиль остаётся практически целым. Ему разрывает только заднюю часть кузова, даже салон не страдает. Ого. Вот тебе и ого", ответил Корнеев и как-то снис Вот из-за водочки и из своего невезения я оттуда и вылетел. Пару раз попался одному и тому же привередливому начальнику. Направили инструктором, но я не внял. В результате оказался на гражданке. «Запили — Запили? — грустно спросила Ирина. — Не угадала. Наоборот, завязал. Только мне так скучно стало. А тут Торин объявился. Махнул я рукой на все и согласился. Человек и одинокий... Екаре не каких. А Андрей человек надёжный, с ним работать можно. А сама-то ты как в нашей компании алкоголиков, уголовников и убийц оказалась, спросил Корнеев, поняв, что уснуть не удастся долго. Тогда в вашей компании не хватает проститутки, заявила Ирина. Ну уж, не поверил Корнеев. Шучу, конечно. Отец мой был дипломатом, и я до 14 лет жила в Иране и Пакистане. Он меня пацанка называл. Такая оторвяга я была. С детства любила по горам лазить, единоборства всякие изучала. Поступила в МГИМО, тут уж спортом серьёзно занялась. Выполнила мастера спорта по альпинизму и биатлону. Так что я востоковед по образованию, отсюда и знания арабского языка. Честно говоря, в институт я поступила по настоянию отца, а когда его не стало, то решила свою жизнь устраивать по-своему. Тут мое мальчишество и проявилось в полной мере. «В армию пошла», — угадал Корнеев. «Точно, по контракту. Полгода билась, всех знакомых друзей отца на ноги подняла, но попала в спецназ. Так что у меня за плечами четыре года Северного Кавказа, снайпером». «Всякого повидала». «Всякого. Особенно начальственного скотства. Генерал у нас там один был, крыса канцелярская. Приставать стал ко мне». Сначала шуточками прибауточками, а однажды нажрался и полез насиловать. А ты, осторожно спросил Корнеев. Силу применила, думала, очухается и поймёт, что далеко зашёл. А он, по-моему, только одурел сильнее. Мужик-то он был здоровый, и весу в нём килограммов под 100. Вот я и поколечила его, защищая свою честь и достоинство. Елена некоторое время посидела, молча. Вспоминая все события того времени, Корняев смотрел на её профиль и думал, что девчонка переживает крушение идеалов сильнее, чем военные перипетии, которые выпали на её долю. Короче, его связи оказались весомее, чем мои, и чем здравый смысл. Не знаю уж, что там и как Андрей Петрович устроил, и как я вообще попала в его поле зрения, но до трибунала дело не дошло. Понятно, что отсюда я ушла, но в армии мне служить не дадут. Карьера полетела, как говорится, коту под хвост. Так вот и согласилась. Елена посмотрела на Дмитрия Сергеевича и весело подмикнула. Ничего, жизнь на этом не кончается. Прорвёмся. Дмитрий Доронин вёл катер, прижимаясь к скалам. Минут 30 назад они с Приваловым заметили какое-то движение впереди по курсу. Других способов, как только подобраться поближе на малых оборотах и глянуть со скал, не было. Майор чувствовал себя без оружия, как голый. Но Торин категорически запретил любое оружие. Только средства спецсвязи и собственная находчивость. — Давай вон к тем камням, Дима, — показал пальцем Привалов. — Кажется, где-то здесь они суетились. Только ты двигатель не глуши, пока я лазаю. — Поучи ученого, — — буркнул Доронин, зорко осматривая скалы из-под своей тряпичной повязки на лбу. Из-за скалистого мыса, метрах в трехстах по курсу, неожиданно выскочил катер и понесся к спецназовцам. Привалов, рассматривавший скалы, сразу же повернул бинокль. — Четверо, вооруженные калашами, прут прямо к нам. Что будем делать? — Что делать? — пробурчал недовольно Доронин. — Когти рвать! Он повернул штурвал и... и добавил оборотов. Катер накренился и стал разворачиваться. И то верно, Рэмбо, согласился Привалов, плюхаясь на сиденье. Место отметим, потом другим способом вернёмся и пощупаем ребятишек за вымя. Автоматная очередь хлестнула вдоль левого борта в метрах в 10 от катера. Месадники прекрасно знали возможности своего катера, особенно после того, как на нём поколдовал Повор. быстроходный и маневренный. Он имел ещё и лёгкую, но прочную броню, защищающую мотор и борта. Потопить катер с помощью обычного стрелкового оружия было сложно. "Командой", коротко бросил Рэмбо напарнику. Оба знали, что это означает. Крэйс должен был сидеть за стрелком на преследующем их катере и вовремя говорить, когда тот начинает стрелять. Рэмбо в этот момент делал манёвр И уходил из-под автоматной очереди. Всё это требовало большой слаженности, точного глазомера и хладнокровия. Нужно было ещё и уметь виртуозно управлять катером, чувствовать его на волне. По прямой десантники наверняка ушли бы от преследователей, но резкие повороты, которые им приходилось делать, снижали скорость. Расстояние между катерами то сокращалось, то опять увеличивалось. "Давай!" в который уж раз крикнул Крыс. Катер резко лёг на левый борт, выбрасывая тучу брызг и водяной пены. Взревел мотор, и он рванулся по плавной дуге, опять выходя на курс. Очередь за очередью стягали по воде мимо катера, но несколько пуль уже попали в кевлар, защищающий двигатель. Преследователи, кажется, поняли, что так им чужаков не остановить. "Внимание, гранатомёт", скомандовал Привалов. Теперь Доронин должен был выполнять точно его команды, а не действовать произвольно. «Тормози!» Рэмбо на всем ходу развернул катер боком. С шипением над головами десантников пролетела граната. Катер рванулся в сторону. «Внимание!» — снова проговорил крыс. «Выстрел вправо!» Катер снова лег на бок, и граната ушла левее. С преследующего катера открыли шквально-автоматный огонь. Несколько пуль ударили в корпус, разлетелся плексиглазовый ветровик. Дороня с ожесточением крутил штурвалом, поднимая тучу брызг. Две или три пули взвизгнули и прошли между десантниками, разбивая приборную панель. Неожиданно катер перестал слушаться руля, и во время очередного манёвра не вышел на прямую. Разбрасывая брызги, он стал крутиться по крутой дуге, грозя вот-вот перевернуться. «Тягу заклинило!» — рявкнул Рэмбо, сбрасывая газ. «В воду!» Раздумывать было некогда, и, воспользовавшись тем, что катер, крутясь на месте, поднимал вокруг тучу брызг, десантники перевалились через борт. Правда, Доронин успел заглушить двигатель, чтобы они не попали случайно под бешено вращающийся винт катера. Когда преследователи подошли на малом ходу, то перед их глазами предстало безрадостное зрелище. Клочи обшивки торчали с на кожухе двигателя, в дребезги разбитая приборная панель, осколки ветрового стекла. Людей, которых они преследовали, в катере не было. Бандиты, а не кем другим они быть и не могли, настороженно осматривали воду вокруг подбитого катера. Ни тел, ни крови, ничего. Сам катер тоже не выглядел ценной добычей, учитывая его состояние. Тем не менее, поговорив между собой, Преследователи решили обоыскать катер. Один из бандитов перегнулся и ухватил повреждённый катер за борт. Ему не когда было смотреть по сторонам, и все свои усилия он направлял на то, чтобы борта катеров находились рядом. Когда второй бандит шагнул через борт, из-под воды без малейшего всплеска высунулась рука и ухватила его за щиколотку нади. Бандит ничего не успел понять, как его дёрнули за ногу. Вскрик на фоне неожиданности, он упал в воду, и тело его скрылось. Двое других бандитов бросились к борту, так ещё и не поняв, что на них напали. Но когда они не обнаружили тело своего товарища, который должен был барахтаться в воде и пытаться выбраться, то всё поняли. Схватившись за оружие, они метнулись к разным бортам, готовые открыть огонь, но не успели. Бывшие рыбаки, которые только и умели, что палить по проходящим судам, заставляя их остановиться, а затем бойко карабкаться по верёвкам на борт, были абсолютно незнакомы не только с тактикой действий спецназа, но и с какой быстротой спецназовцы умеют действовать. Один из пиратов, перебежав на другой борт, нацелил автомат в воду, намереваясь внимательно вглядываться и стрелять при первых же подозрительных движениях. Но этого ему никто не дал. Как только ствол его автомата нацелился в воду, оттуда вынырнула человеческая рука и ухватила за ствол, дёрнув его вниз. От неожиданности пират потерял равновесие и, чтобы не упасть за борт, опёрся одной рукой о катер. Вынырнувши доровнян, мгновенно подсёк эту руку и, свалив пирата на борт, одной рукой обхватил его за шею, а другой перехватил его за кисть руки, в которой тот сжимал пистолетную рукоятку калаша. Первый же очередь свалило одного из пиратов. Оставшийся в живых, который удерживал катер за борт, обернулся на шум борьбы, но две сильных руки обхватили его за шею и утянули под воду. Сжав горло своего противника так, что тот широко раскрыл рот и сразу хватанул воды, привалв схватил его за руки, чтобы не дать утопить и себя самого, и держал до тех пор, пока тело не перестало дёргаться. Оттолкнув тело бандита в глубину, Десантник посмотрел вверх и стал медленно всплывать. В это время Доронин закончил все свои дела и спихивал в воду тело застреленного бандита. «Чисто!» — спросил его Привалов, вплевывая в воду. «Чисто!» — отозвался десантник и посмотрел по сторонам. «На горизонте, кажется, тоже чисто!» Взяв с собой Колю Горбачева, Торин отправился в город, точнее, на его окраины. Выгляделись они умышленно неопрятно. Если Горбачёв смог придать своему лицу лишь строгое и хмурое выражение, то Андрей Петрович преобразился полностью, лицом и манерой типичного и прожжённого контрабандиста, прошедшего огонь и воду, повидавшего и хлебнувшего на своём веку всякого. Колючий и пронизывающий взгляд, презриво кривящиеся губы при разговоре сквозь зубы, уверенные и требовательные движения рук. Во время чрезмерной жестикуляции человека, который привык больше делать, чем говорить. Они прошли уже несколько кабаков, где присматривались к публике и самим кабадчикам. Потягивая хунайну, местный прохладительный напиток, который приготавливают из распространённого молочного продукта лябан хамида, разновидности варенца, Торин заговаривал то с одним, то с другим. Он не спешил, понимая, что настырное поведение вызовет лишние подозрения и недоверие, тогда время будет потеряно впустую. Лишь в четвёртом ресторанчике к ним подсел человек, который вышел из двери за стойкой бара. Он переглянулся с барменом и стал смотреть на незнакомцев. И только спустя пару минут, приняв какое-то решение, двинулся к их столику. "Может быть, господа хотят выпить кофе?" спросил он. Я пью то, что мне хочется, выдавил из себя хрипловатым голосом Торин, не глядя на собеседника. Когда будет нужно, то я закажу кофе. Я вижу, что господа не местные, снова заговорил человек, несколько не обидевшись на резкий тон. Какие дела их привели на побережье? Я могу помочь советом и добрым словом. Голова Торина медленно, как орудийная башня, повернулась в сторону незнакомца. Подозрительные глаза оценивающе смотрели с очевидника с ног до головы. Андрей Петрович не ответил и снова стал потягивать пиво. Может, господа хотят что-то продать? снова забросил удочку человек. С чего ты взял? очень недобрым тоном спросил Торин. Я же вижу, что господа ходят по заведениям, присматриваются. Значит, их привело сюда дело, и дело, которое можно сделать среди людей здесь. они в деловом центре города. Ты что, из полиции? Тон Торрена стал угрожающим, а кулак, который держал стакан, сжался так, что вот-вот стекло брызнет в разные стороны. Человек цинично усмехнулся. Реакции незнакомца его нисколько не испугала, даже выражение глаз не изменилось. Полицию здесь не любят, да и не ходят она сюда. Хотя полиция здесь тоже хочет кушать. Так вам нужна помощь? Торен снова уставился на человека, как будто размышляя, можно ли ему верить. Наконец он сделал вид, что принял осторожное решение. Я был бы не прочь кое-что продать, а возможно и купить кое-что. Догадываюсь. Причём купить так, чтобы это можно было переправить на другое побережье. Господина интересует сделать из каким-нибудь конкретным видом товаров? Господину наплевать. В тон человеку ответил Торин. Господина интересуют хрустящие банкноты, которые он может за это получить. Очень хорошо, кивнул головой человек. Господина имеются строительные материалы? Цемент, быстро ответил Торин. Он знал ситуацию на материке. Цемент, даже ворованный, уходил здесь на Ура. Документы, спросил осторожно человек. Сертификаты турецкие. Этого достаточно. Когда вы можете поставить товар и каким путём? Морем? Товар уже здесь, неожиданно заявил Торин и неопределённо повёл пальцем в воздухе. Разговор вошёл в нужное русло. Обсудили объёмы и цену. Торин понимал, что местный в случае чего ничем не рискует, поэтому и говорить так открыто. Наверняка у него действительно здесь всё схвачено. Осторожно вести себя должен именно он, как чужой продавец. Хотя у него тоже могли быть козари. Не имея поддержки и других козарей, контрабанды не занимаются. Торин специально ограничился лишь обсуждением поставок. Пусть местный сам предлагает то, что у него есть на продажу. Если не предложит груз с Карины, значит, контрабандист пойдёт дальше и будет искать других потенциальных покупателей с более выгодными для него условиями. Возможно, новый потенциальный партнёр притложат ему нужный товар. Этот путь, которым он решил пойти, только внешне мог показаться долгим и неопределённым. На самом деле Торин имел представление, что на побережье действуют всего 3 пиратских клана. Точнее, базируются, потому что действуют они не только возле берегов Сомали, но и уходят в своих поисках гораздо дальше на восток, вдоль торговых путей. Из-за этого у них нередко конфликты с малозицами и индонезийцами. Так что результат отора ждал в пределах нескольких дней, особенно если поисковые группы найдут сухогруз. Коля Горбачёв помнил наказ командира не переигрывать, а вести себя естественно, в рамках образа, который ему доступен по собственному жизненному опыту. Поэтому Горп не вступал ни в какие разговоры, а лишь присутствовал с усталым, хмурым равнодушием помощника. я работа начнётся, когда шеф с кем-нибудь договорится. А пока сиди, пей молочный коктейль с пюре тёртым бананом, который здесь называют мос-биль лябан, гляди в окно. В Африке Горбачёв был впервые. Собственно, он вообще впервые был за границей. Жизнь его складывалась до последнего времени вполне удачно, если бы не случайность, которая всё перевернула. Может, это была и не случайность, как он стал полагать, Анализируя события последнего года своей жизни, да и предыдущие тоже, инженеру электроники и талантливому программисту Николаю были не чужды и другие мальчишеские черты. Если точнее, то он не был типичным программистом, живущим только своим электронным виртуальным миром, общающимся лишь в своём специфическом кругу. Натуры его была гораздо шире. Показателем этого было его увлечение боксом. Как считал его тренер, Коля смог бы выполнить и норму мастера спорта, если бы захотел. Но сам Карпачёв занимался только ради удовольствия. Из-за этого было очень много трений, ведь занятия в спортивной секции предполагали участие в соревнованиях различного уровня и ранга, а, соответственно, и определённые результаты. Тренеру они были важны как показатель качества его работы и квалификации. Горбачёв же не хотел отвлекаться на различные сборы и поездки. Год назад ему пришла в голову идея, которая так и осталась бы идеей. Не расскажи Горбачёв о ней своим приятелям, среди которых были и успешные хакеры. Несколько предприимчивых приятелей, что называется, развели Горбачёва, и он посветил их подробности своей разработки, которая позволяла взломать компьютерную сеть банка или войти на электронный клиент-банк какого-нибудь предприятия. Результат Пытькнуть нать энную сумму денег на другой счёт, а потом скрыть следы. Сокрытие следов и невозможность проследить путь денег были самой важной частью программы. Для Трабачёва это была чистейшая теория, показатель его мастерства. Приятели же воспылали желанием применить это на деле. Зная, что Николай на это не пойдёт, они поступили хитрее, выманив у него подробности путём недоверия и взяв его на слабо. Когда они на деле убедились, что программа сработает, а тем более как она сработает, вопрос был решён. Приятели провернули ту аферу, но где-то лопухнулись и попались. Всплыла фамилия Горбачёва. Сначала как возможного соучастника, а когда специалисты на изъятом компьютере Николая нашли подтверждение его разработки хитрой программы, то он попал в разряд организаторов. Срок кразил хотя и небольшой, но неусловное наказание. Да и в любом случае с таким пятном Горбачеву потом не устроится на работу в приличную фирму. Торин же, подбирая себе кандидатуру специалиста такого уровня, имел Горбачева в своем списке. Он только не знал, как к нему подойти с этим вопросом. Успешный специалист не клюнет на такое предложение, а неуспешный или откровенный авантюрист Торину был не нужен. Когда он узнал о разразившейся над Горбачёвым грозе, то вмешался незамедлительно. Цена вопроса была вполне по карману корпорации, и Горбачёв в ходе судебного разбирательства незаменно сполз в разряд свидетелей. Предшествовавший этому их разговор с Сториным был недолгим, поскольку согласие Горбачёва зиждилось на трёх китах. Во-первых, его спасали от уголовной ответственности и срока заключения. Соответственно, его профессиональное будущее было обеспечено. Более того, трудовая книжка официально легла в эту корпорацию, и у Горбачева шел стаж работы по специальности. Во-вторых, сбылась тайная страсть к приключениям. Ну, может быть, и не страсть, а всего лишь тяга. А в-третьих, он получил возможность работать по специальности и полностью, уже не боясь никакой ответственности, вытворять все, на что был способен его талант – и предоставленное оборудование. Кстати, такого оборудования он от ротясь в руках не держал, а только читал о нём в соответствующей литературе. Но анеизбежный риск он Николая не особо напугал. Всё-таки он был не только программистом, но и боксёром, бойцом. Правда, боевые испытания, через которые его протащил Торин, несколько поубавили мальчишеского безметежного инфантилизма. Парень повзрослел и немного осознал В какие игры ему придётся играть на самом деле?